не не понял и обиделся и пришлось алику объяснять что шеврон на правом рукаве его мундира вещь очень почетная так как носить ее могут только те кто вступил в СС еще до прихода гитлера к власти и соответственно испытал все тяготы периода борьбы емельян однако совершенно не вдохновился и буркнул в ответ что Будь его воля, он ни за что в жизни эти фашистские цацки не надел бы. А док вот уже две недели его периодически подкалывает на эту тему. То поинтересуется, какие страницы «Майнкампф» он помогал писать. То попросит несвидово дать ему рекомендацию для вступления в НСДАП. А то как-то вечером у костра... Серега потребовал у старшего сержанта сдать спички и зажигалку, мотивируя это тем, что в прошлый раз, когда несвидов баловался со спичками, рис так сгорел. После такого фееричного наезда Емельян нажаловался командиру, и нашему доктору была поставлена вразумляющая скипидарная клизма. Как сказал нам Серега. Небольшая, на пол ведра. Оглядев перелицованных бойцов, фермер хмыкнул. — Хоть сейчас на Александр Плац в параде участвовать. — Товарищ майор, а это главная площадь в Берлине, да? — спросил Семен Приходько. — А какая сейчас разница, товарищ военврач? — вопросом на вопрос ответил Саша. — О парадах думать будем. Когда немца побьем, а до тех пор это все так, вольные умствования. Короче, слушай новый наряд по машинам. Вы, товарищ Приходько, дополните экипаж старшего лейтенанта. Командир кивнул головой в мою сторону. Емельян и ты, Лёша, перешел он к нашим старикам. С остальными создадите видимость присутствия большого количества людей в кузовах грузовиков. — Каски, что ли, развесьте? — Александр Викторович, на правах давнего члена группы Дымов позволял себе некоторое отступление от армейского протокола. А если мы оставшиеся немецкие мундиры в чучела превратим и рассадим? — Идея здравая, — согласился Саша. — Приступайте. — Соложаюсь, весело и звонко ответил Дымов. — Все-таки... Мальчишество из него иногда так и прет. Хотя что ты хотел? По возрасту он даже тебе, если и не в сыновья, то в очень младшие братья годится. А тут жуткая для неокрепшего сознания смесь большой ответственности и циничного отношения к жизни образца двадцать первого века. — А ты о чем размечтался, Тоха? Среагировав на голос командира, я понял, что все уже разошлись по своим делам, один я стою на месте, как те хрестоматийные Тритополя на Плющихе. Да так, о возрасте и отношении к жизни задумался. — А, вон оно что! — протянул Саша. — Давай отойдем на пару слов. Мне свежий взгляд кое-на-что нужен. Мы присели на подножку Эмки. — Родилась у нас тут со старым идея. Издалека начал фермер. — Я подбадривающе махнул рукой. — Продолжай, — мол, командир. — И заключается она в том, что на ту сторону всем кагалам нам лезть не следует. — А это почему вдруг? — А потому, Тоха, что могут нас там принять. Ох, как неласково! — тяжело вздохнул Саша. Я же все-таки послужил в свое время. И особистов, в отличие от тебя, повидал. Иной раз просто так, на всякий случай, мозги вытряхнут, а потом на место засунут. Хоть и дело обычно яйца выеденного не стоит. Ну и чем оставшиеся тогда перешедшим линию фронта помогут, а? А ты подумай. Поморщив мозг, я спросил, — Что, думаете, они там, в Москве, убить Гиммлера испугаются? — Ну, не до усрачки, конечно, но опасаться будут, особенно если часть из них на свободе останется. — И кому на ту сторону идти? — Тебе, Шурей Доку. — Ну, с бродягой ясно, а почему я и Серега? Ты из нас самый в здешних реалиях подкованный. Это, считай, сам по себе ценный подарок товарищу Сталину. А док врач? Один короткий, как его кон... консилиум. Верно. Так вот, один консилиум с местными светилами и половина доказухи, что мы не дезертиры и не шпионы, будет в руках. А что сам док говорит? Он согласен. Впрочем, это как раз он сам идею и подкинул. Сказал, есть кое-какие идейки, которые санитарные потери смогут снизить, а, сидя в белорусских лесах, их внедрить будет сложновато. Получается, мы наступление по трем направлениям проводить будем, констатировал я. Шура будет рассказывать подробности про наши тайны, — Док врачей лечить будет, а мне про вражину немецкую сказки рассказывать, так? — Все верно. Только направлений не три будет. Ты нас не учел. От меня посылочка персонально Судоплатову, его орлам будет. Документов трофейных у нас два сидра уже набралось. — Ну и вообще? — М-да. Подруга подкинула проблем. — Точно! Еще и песен им там споешь! — широко улыбнулся Саша. — Ага, в комнате с очень мягкими стенами! — буркнул я в ответ, поскольку его оптимизма совершенно не разделял. А через пятьдесят лет прогрессивно-демократические историки напишут трогательную до слез историю про гениального поэта, замученного кровавым режимом. Командир улыбнулся. «А что, хорошая тема, а я мемуары напишу, если что. Мои встречи с поэтом Окуневым. Звучит?» «Нет, если честно. А мемуары? Давай сейчас об этом не будем, а? Примета плохая». «Давай», — покладисто ответил Александр. «И не переживай, время на раздумья у тебя еще есть». Люк с Тотоном вернулись примерно через полчаса, в соответствии со вселенским законом подлости, именно в тот момент, когда Емельян озаботился кормлением личного состава. Вернее сказать, когда дошла моя очередь перекусить. Ели мы посменно. Трое сторожат, трое питаются, а командир бродягой казачина в оперативном резерве. разносолов естественно никто не предлагал но еда была вполне вкусной и уж точно питательной пяток вареных картофелин караюха пшеничного хлеба и половина копченого леща на брата для нашей ситуации просто царская трапеза за прошедшие дни даже бывшие военнопленные немного отъелись и перестали выделяться на фоне наших пусть и осунувшихся, но тем не менее упитанных в физиономии. Полностью объем усилий, прилагаемых нашим зампотылом и начпродом в одном лице для обеспечения отряда едой, представлял, пожалуй, только командир. За прошедший месяц я лично принимал участие как минимум в двух спецоперациях. Оба раза мы проводили закупку еды у населения. И раза мы изображали оголодавших немцев. Хорошо еще, что с марками, как имперскими, так и оккупационными, у нас проблем не было. Как пошутил Люк, клиент все больше денежный идет. Селяне продавали продукты охотно, а как-то я чуть не расхохотался в голос, услышав, как одна баба звала соседку принять участие в спекуляции. Тонька, иди быстрее, эти не грабят. Емельян во время этих экспедиций изображал переводчика-коллаборациониста и торговался со знанием дела. Торопливо засунув в рот бутерброд и отхлебнув из фляги водички, я, жуя, направился к Эмке, где собрался командный состав. Шухер небольшой есть, но не особо. Люк. Уже начал свой доклад. Посты усилены. На въезде в город сразу пятеро дармоедов околачиваются. По всей серьезности ситуации они пока не просекли. Но нас тормознули. Потом разглядели, что мы из СД. Саша демонстративно похлопал себя по рукаву. Просто отмахнули, даже в бумаге не посмотрев. — Понятно. Задумчиво пробормотал фермер, внимательно разглядывая карту, расстеленную на капоте легковушки. — А ты, Алик, ничего интересного не услышал? А краем уха слышал, что солдат телефонным звонком по тревоге подняли, а кого конкретно ловить не объяснили, но местных трясут изрядно, хоть пешего, хоть конного. — Это есть, — подтвердил информацию Люк. — Та тех, кто Аусвайс и предъявляет в местную комендатуру Волокут. Фермер побарбанил пальцами по капоту. — А как вы думаете, мужики, охотно немцы от подозрительных лиц избавятся?